Глава шестнадцатая Олег, пошатываясь, брел от дерева к дереву. Куртку он обмотал вокруг пояса, связав между собой рукава и натянул только тельняшку, посчитав, что по раздельности одежда быстрее просохнет. Хотя при такой влажности сомневался, высохнет ли вообще. Нужно тепло, костер, огонь. Наверняка где-нибудь в округе найдется парочка сталкеров, у которых можно разжиться едой, обогреться. В последнее время их стало даже слишком много для такой маленькой зоны. Где же они все сейчас? И, кстати, а ведь зона действительно небольшая. По расчетам Олега, он давно уже должен был ее покинуть, но она все тянулась, тянулась и как будто не собиралась заканчиваться, как в кошмарном сне». Идешь к выходу, протягиваешь руку, чтобы открыть дверь, а она тут же удаляется, а ты стоишь там, откуда начинал идти. Снова подходишь, и опять та же история, и так до бесконечности. Да, сон. Мысли о нем навевали какое-то странное чувство. Последний сон, что он видел, оказался до жути реальным. Повторяющим произошедшие недавно события в мельчайших подробностях. Олег снова испытал те же эмоции, что и в день нападения мутантов – скука, нетерпение, удивление, нервозность, страх. Они опустошили эмоционально, раздавили психологически. Но больше всего терзало наличие в этом сне кого-то незримого. Олег чувствовал себя подопытным, которого уложили на хирургический стол и препарировали самым изощренным способом, обнажили все его чувства, докопались до самой души. Такое впечатление, что кто-то в голову забрался своими невидимыми ментальными щупальцами, или леденящая мысль пронзила мозг. Может, это сделал он, тот человек из тьмы? И тут Олег испугался. А вдруг все происходящее — галлюцинация, бред, который внушило ему это ужасное создание. Как отличить вымысел от реальности? Как понять, что настоящее, а что нет? Олег даже остановился но уже через минуту поплелся дальше, улыбаясь. Происходящее с ним было настолько чудным и странным, что нарочно такое не придумать. Витающий среди деревьев бледно-серые завитки с черно-красными прожилками Олег увидел издалека. С непередаваемым блаженством он втянул запах носом. Дым с примесью горячей еды. Рот наполнился слюной. Олег сглотнул и пошел, ориентируясь по завиткам. Отследить источник запаха для него не составляло труда, и вскоре он вышел к небольшой поляне. На дальнем ее краю горел жиденький костерок, над которым висел походный котелок. Возле огня никого не оказалось, и хотя ароматный запах еды почти перебивал все остальные, Олег с легкостью определил, что за деревьями прятались люди. Наивные. Полагали, что раз их не видно, то Олег не узнает, где они спрятались. «Да», Смешанные запахи пота, оружейной смазки и страха распускались подобно экзотическим цветам в нескольких метрах от костра за широкими стволами елей. Интересно, как они узнали о его приближении. Хотя он же и не скрывался, шел напрямую через бурелом, вырывал с корнем, разламывал и разбрасывал в стороны преграждающие путь кусты, молодую поросль, поваленные деревья и даже не задумывался над этим. Он обходил только аномалии, сквозь остальные преграды проламывался подобно бульдозеру. У него даже мысли не промелькнуло, что в зоне полной неизведанного, смертельного и опасного такое его непринужденное приближение могло напугать даже самых бывалых сталкеров. Поэтому, согнув некстати росшее у него на дороге молодое деревце, Олег смело вышел на поляну, рассчитывая, что, увидев одинокого безоружного путника, люди покажутся ему навстречу. Но вместо этого по нему начали стрелять. Он сразу развернулся и бросился назад, задев по пути и повалив небольшую ель. Пули свистели рядом, попадали в деревья, срубали ветки. Алик скрылся за густым кустарником, резко взял вправо и бросился на землю, спрятавшись за широким стволом. Сердце бешено колотилось, вскипевшие от злости кровь шголовены. Что он им сделал? За что они хотели его убить? Олега охватила дрожь ярости. Но ну, погодите же!» Он поднялся, пригнувшись, перебежал к другому дереву. Сталкеры не могли его видеть. Зато он прекрасно знал об их местонахождении. Олег распрямился и сорвался с места, как заправский спринтер. Он обегал противников по длинной дуге. Представлял, как они высматривают его на прежнем месте, уверенный, что их никто не обойдет сбоку или сзади, потому что аномалии не позволят перемещаться быстро. Они не знали, с кем имеют дело. Через пять минут Олег уже был у них за спинами. Жаль, только ветер теперь дул сзади, и запахи виднелись уже не так четко. Перейдя на шаг, он стал ступать почти неслышно: Ага, вот и они. Притаились за деревьями, осторожничают, высматривает его. Олег видел только двоих, но точно знал, что где-то слева есть еще враг. Возможно, и не один, но все по порядку. Он налетел на человека, подобно урагану. Сталкер только начал разворачиваться в его сторону, но не успел сделать и полоборота, Олег ударил его в грудь. Почувствовал, как ломается у несчастного кости. Сталкер пролетел на несколько метров и бездыханным упал на землю. А Олег уже устремился к следующему. Второй сталкер среагировал быстрее. Когда Олег показался из-за дерева, на него уже смотрело дуло автомата. Загрохотали выстрелы. Пришлось спрятаться за елями. Прижимаясь к стволу спиной, Олег увидел рядом со своей ногой проступающий сквозь листья булыжник. Он медленно присел, потянулся вперед, стараясь не показаться из-за дерева, запустил пальцы в сырую землю и подковырнул камень. Когда снаряд для метания оказался у него, Олег выглянул из-за дерева. Сталкер тоже не сидел на месте, а попытался неслышно обойти с фланга. И едва Олег высунулся, тут же высадил по нему очередь. Одна пуля обожгла бедро, вторая попала в бок. Вскрикнув Олег упал, выронив камень. Он понимал, что нельзя противнику закрепить свое преимущество, поэтому, превозмогая боль, снова схватил булыжник и швырнул сталкера. Камень полетел, как пушечное ядро, сломал пару молодых побегов и снес человека. Сталкер успел только сдавленно вскрикнуть и рефлекторно нажать на спуск. Короткая очередь ушла в лес. Олег услышал, как за деревьями кто-то перемещается. Он развернулся в сторону, откуда раздавались звуки, приготовившись к новой схватке, но понял, что последний сталкер попросту убегает. Гобы растянулись злорадной ухмылке. Олег набрал легкие побольше воздуха и, что было сил, заорал. Звук его хриплого голоса заметался меж деревьев. Олег осмотрел свои раны. Пуля, попавшая в бок, прошла на вылет. Ничего, заживет а вот из бедра, похоже, придется вынимать. Олег вздохнул, представив, какую боль снова придется испытать. Но деваться некуда, и к тому же за последние дни он к ней уже привык. Наслаждение, полученное им от еды, Олег не сумел бы описать словами. Горячая похлебка, сушеное мясо и даже брикет из прессованных сухофруктов. В трофейной фляге чистая прохладная вода, настоящий пир. Насытившись, он с блаженной улыбкой откинулся на траву, раскинув руки, и долго лежал, не шевелясь. Над ним плыли мрачные серые облака, шумел ветер, блуждая среди верхушек деревьев, а Олег мысленно находился где-то далеко-далеко, в неведомых краях, где нет тревог, нет боли и нет зоны. Но, как и все хорошее, его воображаемое путешествие тоже закончилось. Он поднялся, когда отстылой земли занемели спина и плечи. Не хватало еще насморк подхватить подумал и засмеялся над собственной шуткой. Пришло время победителю смотреть поле боя. Он обыскал оба трупа, забрал автоматы, все боеприпасы, нож. Нашёл вещмешки, снял с одного погибшего куртку и штаны. Хотел одеть, но одежда казалась мала. Стоило ему чуть потянуть, как она затрещала и разошлась по швам. Странно, Олег думал, что он меньше того сталкера, с которого снял одежду. И тут он с немалым удивлением понял, что действительно стал крупнее. Его мышечная масса выросла в несколько раз. Из-за того, что его старая одежда давно превратилась в лохмоти и совершенно не стесняла движений, он этого не замечал. Олег поиграл мускулами и довольно засмеялся. Теперь понятно, откуда был такой дикий голод. Он взялся за вещь мешки, но тут заметил в стороне еще один рюкзак, Даже издалека Олег видел, что внутри находится что-то угловатое. Груди приятно кольнул от предчувствия. Отбросив все вещи в сторону, он рванул к рюкзаку. Руки так дрожали, что не смог развязать узел затягивающего шнура. Разорвал плотную ткань так. На землю с глухим металлическим стуком посыпались контейнеры. Два, три, четыре. Олег схватил первый попавшийся, сорвал крышку и досадливо скривился. Контейнер оказался пуст. Отбросив его в сторону, он поднял второй. И снова разочарование. Наверное, сталкеры еще не успели ничего найти. Уже без особой надежды он взялся за третий контейнер и чуть не подпрыгнул от радости, когда увидел артефакт. Матовый, слоистый, похожий на минерал, но при этом бархатистый на ощупь, арт был великолепен. Олег держал его в дрожащих руках, прикасался пальцами, пожирал взглядом и почти чувствовал, как камень взывает к нему, просит, умоляет использовать его. В груди появился трепет. Рука сама потянулась к ножу. Надо только выбрать, где сделать надрез. Может, плечо или второе бедро? Тут его осенило. Рано же на боку еще не затянулось, как следует. Он быстро задрал тельняшку, одной рукой потянул кожу, чтобы края раны разошлись, а другой приставил к ней артефакт и резко надавил. От дикой боли крик застрял в глотке. Олег повалился на траву, практически потеряв сознание, в глазах потемнело. Мир вдруг сжался в одну крохотную черную пульсирующую точку. Исчезло все – пространство, время, сам Олег. Осталась только чистая, ничем не замутненная боль. Затем появились звуки – далекие, нереальные, чужие, пришедшие из глубин Вселенной, величавые вздохи других галактик, древних и совсем юных, стоны умирающих звезд и первые крики новорожденных сверхновых, игривый смех комет и старческий кашель метеоритных потоков. Олег слышал это не просто ушами, а всем телом – кожей, мышцами, костями – Он словно превратился в один сплошной приемник. Мозг получал новую информацию и преобразовывал ее в соответствии с привычными образами, впитывал ее в себя, воспринимал, обрабатывал, но вскоре словно присытился этим бесконечным разнообразием, этим невероятным безумным хаосом, и в одно мгновение звуки исчезли, наступившая тишина показалась абсолютной. Потом вспыхнул свет, ослепительно яркий, обволакивающий, успокаивающий. И под его неудержимым натиском боль начала отступать. И когда она почти исчезла, Олег смог открыть глаза. Сначала он ничего не видел. Сплошная белая пелена застилала взор. Но постепенно стали появляться тени. Они медленно преобразовывались в контуры предметов, которые с каждой секундой обретали все более четкие чертания. Пока, наконец, Олег не смог увидеть темное вечернее небо и бесшумно раскачивающиеся под напором ветра верхушки деревьев, Зрение вернулось, но глухота осталась. Снова появились мысли. И все о том, что так больно, как сейчас, ему не было даже в тот раз, когда первый артефакт вонсился в его тело. Олег думал об этом отрешенно, без эмоций, словно о чем-то далеком, произошедшем с кем-то другим. После пережитого организму требовался отдых, и глаза снова стали закрываться. В безупречной тишине вдруг появились неясные звуки, чьи-то голоса. Сначала нечеткие, но постепенно все более различимые и узнаваемые. «Нажимать?» — спрашивал доктор Нефедов откуда-то издалека. «Что нажимать? Зачем?» Олег не понимал. Он ужасно хотел спать. Голова плохо соображала. «Нажимать?» — настойчиво прошел док уже ближе. «Делайте, что хотите», — подумал Олег. «Только отстаньте». И вдруг холодный липкий страх охватил его, Он понял, о чем спрашивал Нефедов и что собирается нажимать. Клавишу электронного замка, отпирающего дверь в коридор лаборатории, полный мутантов. «Нажимать?» — в третий раз повторил доктор, где-то совсем рядом, буквально в нескольких метрах. «Нет!» — хотел крикнуть Олег. «Не нажимай!» Но вместо этого услышал собственный голос, произносящий «да», а следом за этим — щелканье механизмов замка. Олег знал, что произойдет дальше — Они с птахой выйдут в коридор, и на них набросятся мутанты. Он хотел предотвратить это, помешать, закрыть обратно дверь. «Не выходи», — уговаривал Олег сам себя. Но как он не силился, воспоминания было не изменить. Они снова смешали реальность и сон. Док не успел закрыть дверь, Олег убил морока, труп которого застрял в проходе, а шипастые собаки лезли через щель внутрь приемочной. Олег вдруг с удивлением понял, что держит в руках автомат. Вокруг не лез, а бронированные стены помещения для приема артефактов. Над головой не темные облака, а низкий потолок и светильник, горящий красным. «Чего застыл? Стреляй!» — орал в самое ухо птаха. Олег вздрогнул, увидел мутантов в паре метров от себя и рефлекторно нажал на спуск. Пули отбросили тварь назад, но за ней уже лезло следующее, а в проем, отпихивая рычащих собак, протискивался еще один морок. Морда монстра выглядела настолько страшной, что, казалось, сама смерть забралась в помещение. Губы отсутствовали, обнаженные десна покрывали язвы, вместо носа нарост с двумя дыхательными отверстиями, края которых трепетали, втягивая запах добычи. Красные глаза казались продолговатыми черными провалами, а костяные резцы над ними невероятно острыми. Еще секунду, и тварь окажется внутри. Олег, почти парализованный первобытным страхом, не мог отвести от монстра взгляд. Рядом птаха схватил свой меч в мешок, засунул в него один из контейнеров и с размаху врезал по голове подступающей шипастой собаке. Удар оказался удачным, и мутант растянулся на полу. Сталкер взмахнул вещмешком еще несколько раз, добив пса. В это время Морок преодолел дверной проем и сразу прыгнул. Олег почему-то не сомневался, что именно он будет целью мутанта, поэтому успел среагировать. Отпустил автомат, перехватил тварь в прыжке, схватил за передние лапы и одновременно с этим ушел в сторону, пробросив Морока мимо себя. Когти монстра успели вцепиться Олегу в предплечье, но тут же соскользнули. Мутант грохнулся на стол. Лежавшие там артефакты полетели в разные стороны. Морок сразу развернулся для новой атаки, но птаха со всего маху влепил ему по морде мешком с контейнером внутри. Оглушенный мутант слетел со стола и грохнулся на пол. Позади Олега раздалось рычание, и следом за этим что-то тяжелое обрушилось на спину, толкнув вперед. Он налетел на стол, а плечо полыхнуло вспышкой боли. Олег закричал, резко развернулся, пытаясь сбросить с себя собаку. Он чувствовал щекой ее влажный нос. Закинул руку через плечо и схватил мутанта за шкуру, едва не проколов руку торчащие шипы. Олег, не переставая кричать, закрутился на месте. Увидел перед собой еще одну тварь и пнул ее под ребра, при этом изо всех сил стараясь отодрать от себя ее сородича, цепившегося в плечо. В приемочную пролезли еще четыре собаки. Птаха забился в угол и отбивался от двух из них, Третья набросилась на доктора и грызла подставленной Нефёдовым руку, а четвёртая прыгнула на Олега, сжав челюсти на его бедре. Все кричали. Он и доктор от боли, птах от отчаяния и злости. Мучительные волны прокатывались по телу Олега. Серая пелена заволакивала взгляд. Уже плохо соображая, что делает, он схватил автомат за пистолетную рукоятку, направил ствол вниз и нажал на спусковой крючок. Калаш задёргался в руке. Олег почувствовал, что ноге стало легче, хотя боль осталась. Значит, в собаку он все-таки попал. «Сержант, помоги! Помоги мне!» — разобрал он крики Нефедова. «Но как помочь, когда у самого на загривке злобная тварь? В нее выстрелить не получится». Пальцы нащупали рукоять на поясе. Олег выхватил нож и ударил псу в морду. Потом еще и еще раз. Наконец собака отпустила, упала на пол, завертелась, тряся израненной головой и забрызгивая все вокруг кровью в тусклом красном свете, казавшуюся черной. В этот момент заорал птаха. Он не смог отбиться от твари. Псы повалили его. Один вцепился в плечо, второй в живот. Олег бросился ему на помощь. Краем глаза заметил метнувшуюся в его сторону тень и развернулся к ней лицом. Пришедший в себя морок сиганул на него из-за стола. Чтобы устоять на ногах, Олег взмахнул рукой, и нож полетел прочь. Благо, что успел выставить вторую руку и упереться ей в грудь мутанта. Монстр ухватил человека за плечи и рванул к себе. Сильные ноги надавили на живот, а острые коричневые зубы потянулись к горлу, Олег чудом не упал. Его мотало из стороны в сторону под весом мутанта. Он пытался оттолкнуть морка от себя. Мышцы ныли от перенапряжения. Олег чувствовал, что силы скоро кончатся. В помещении просочилась пара новых мутантов, которых сталкеры нарекли голышами из-за облезлой шкуры. Но вот тяжелые челюсти с двумя рядами желтых неровных клыков говорили о том, что создание далеко не так безобидно, как можно подумать по названию. Они набросились на доктора. Нефедов кричал, брыкался, но с мутантами совладать не мог. Халат и одна штанина превратились в лохмотья, в местах укусов на одежде расплывались пятна крови. Странно, что Птаха молчал. «Сержант!» — сдавленно проговорил доктор. «Сержант, падай на спину! Падай, сержант! Падай на спину!» Олег не понимал, зачем ему так делать. Ведь он окажется под мороком, и тот станет, ко всему прочему, давить всей массой. «Падай!» — вдруг истерично заорал Нефедов. Обескураженный Олег еще какое-то время стоял, а потом его осенило. Док прав. Он начал падать, одновременно подтягивая ногу к груди, подсунул ботинок под бедро мутанта и, как только оказался на полу, резко распрямил ногу, перебрасывая мутанта через себя. В следующее мгновение спину Олега пронзила резкая, жгучая боль. Он почувствовал, как что-то острое пронзило кожу и погрузилось в тело в области почек. Боль казалась сильнее, чем от укусов собак. Волна жара прожгла тело от макушки до пальцев Дыхание сперло, голова закружилась, тошнота подкатила к горлу. Олег перекатился на бок и завел руку за спину. Сначала пальцы коснулись кожи, видимо одежда задралась во время схватки, потом Олег укололся. Из его спины торчал артефакт, тот самый, который Птаха предлагал ему купить, похожий на высохшего морского ежа. Сгоряча Олег вцепился в артефакт пальцами и попробовал вытащить. Но чудовищная боль едва не лишила его чувств. Ирония судьбы. То, что он больше всего ненавидел, все-таки случилось с ним. Арт оказался в его теле. Вдруг взгляд Олега остановился на птахе. Мутанты рвали его тело, но сталкер не издавал ни звука. Птаха был мертв. И внезапно дикая ярость накрыла Олега, подобно цунами. Он не позволит себя загрызть. «Помоги!» — хрипел сзади Нефедов. Забыв про боль, Олег вскочил, но тут же снова оказался на полу, сбитый с ног мороком. Не позволив добраться до своей шеи, Олег ударил мутанта в висок. Голова монстра резко дернулась, хрустнули шейные позвонки, и морок безвольно обвис у Олега на руках. Рудиментарные ноздри больше не раздувались. Слюна коричневой струйкой стекала из уродливой пасти. Похоже, мутант сдох, и Олег едва этому верил. — Сержант! — воскликнул Нефедов. Олег повернулся как раз вовремя, чтобы отбросить труп одного мутанта и перехватить другого, прыгнувшего на него голыша. Размышлять было некогда. Ударил так же, как Мороков, кулаком в голову. Тварь отлетела в угол помещения и осталась там лежать без движения. Шипастой собакой и второй слепой пес оставили в покое доктора, который сразу стал отползать в сторону, и направились к Олегу. Он почувствовал, что убившие птаху мутанты также переключили свое внимание на него – Но чего-то не спешили нападать, медленно приближались оскалив окровавленные пасти. Олег поднялся и развернулся спиной к двери, так чтобы видеть всех твари сразу. Три шипастые собаки и голыш. Олег сжал кулаки, тоже оскалил зубы. Его грудь вздымалась от частого дыхания, пульс стучал в висках с невероятной быстротой. Мутанты набросились на Олега все одновременно. Он ударил правой, левой, правой. Буквально за несколько секунд три мутанта оказались у его ног. Две собаки дергали конечностями в конвульсиях, а голыш жалобно скулил и еще пытался ползти. Но последнейшей пастой собака вцепилась в левый бицепс. Олег закричал, чувствуя, как острые зубы вспарывают кожу и мышцы. Схватил за шкуру и в этот раз с легкостью оторвал тварь от себя, правда, вместе с куском бицепса. Кровь брызнула фонтаном. Олег в ярости ударил тварь об пол потом снова, и бил, пока ее тело не превратилось в бесформенную окровавленную массу. Слепой пес из последних сил добрался до ботинка человека и стал грызть. Ударом каблука Олег раздробил псине череп, потом несколько раз топнул, сбрасывая с обуви ошметки плоти. В голове шумело, по руке горячим потоком бежала кровь. Олег как смог зажал рану ладонью. Все тело болело, но он выжил, а этого пришло не сразу. «Выжил». Он выжил, расправился со всей этой нечистью, победил. Олег поднял голову, закрыл глаза и стоял так с минуту. Потом его вырвало. Сержант позвал доктор слабым голосом. Олег посмотрел на него. Нефедов сидел у стены, весь окровавленный, изможденный. Доктор поднял руку, указывая на стол. Точно, там же ниша с медкомплектом. Хромая, Олег добрался до стола вытащил медикаменты и подошел к Нефедову. «Возьми это!» Доктор протянул Олегу продолговатый предмет. «Примотай к ране. Должно остановить кровь». Олег не сразу понял, что держит в руке артефакт. Шум в голове усилился. Олега повело в сторону, он прислонился к стене и съехал по ней на пол. Нефедов что-то говорил ему, но он уже не слышал. Сознание ускользало. Резкая боль в руке привела его в чувство. Олег скосил взгляд. Из разорванного бицепса торчал артефакт. «Заматывай, если хочешь жить», — сказал доктор. Олег нашел себе силы и перебинтовал руку. Нефедов сделал себе какой-то укол и отключился. Он сидел у стены, свесив на грудь голову, а Олег не сильно толкнул его в плечо и сказал, «Эй, док, не вздумай умирать, нам еще данные копировать». Но Нефедов не реагировал. Олег отвернулся и посмотрел на птаху. Вокруг «Сталкера» разлилось темное пятно крови. Взгляд Олега прошелся по приемочной. Трупы мутантов, кровь на полу, на стенах, даже на потолке. Электронный замок мигал то красным, то зеленым, показывая сбой. Из коридора не доносилось ни звука. Что же такое произошло? Как мутанты оказались внутри лаборатории? И где вообще все? Мать их за ногу! Кажется, Олег стал чувствовать себя немного лучше. Посмотрел на артефакт, выглядывающий из руки, меж напитавшихся кровью бинтов. Неужели действует? Он вспомнил про ежа, воткнувшегося в поясницу. Сморщился, хотя боли уже не испытывал, потрогал пальцами. Может вынуть? Мелькнула мысль, но Олег почти сразу от нее отказался. Прокручивая в голове последние события он начал догадываться, что в проявившейся вдруг силе виноваты не только гнев и ярость, но похожий маленький колючий артефакт, так, кстати, оказавшийся под спиной Олега. Он решил не трогать ежа. Тем более, тот уже даже почти не мешал. Вдруг в лицо подул ветерок. Странный, необычный. Ведь Олег находился в помещении, внутри лабораторного комплекса. Здесь не может быть ветра. Но, тем не менее, он его явственно ощущал. А еще слышал, как раскачиваются и шумят деревья. Галлюцинации? Вероятно. Рядом с Олегом кто-то был. Незримый и бесплотный. Олег вздрогнул так, что ударился затылком, но не об бронированной плиты, а обо что-то мягкое, похожее на влажную землю. «Бедненький!» — услышал он знакомый женский голос. «Какой же ужас тебе пришлось испытать!» И осознание происходящего вернуло его к действительности. Олег лежал недалеко от погасшего костра. Над поляной гулял прохладный ночной ветер, а вокруг действительно раскачивались деревья. Он снова пережил во сне свое недавнее прошлое, и опять вместе с ним там была она. Точнее, не вместе с ним, а им самим. Олег узнал голос, спасший его во время нападения мутированного быка. — Кто ты? — спросил он. Никто не ответил. — Ответь мне! — крикнул он, и звук его голоса эхом унесся ввысь. — Меня зовут Чих! — раздался вдруг робкий девичий голос. После ее слов Олег открыл глаза, окончательно просыпаясь. Теперь он знал, кто пролез к нему в душу. А еще то, что сейчас она находилась здесь, в зоне.